Глава 2. Он сознательно выбирал такой маршрут, чтобы не лететь прямым рейсом из Москвы в Лос-Анджелес. Находиться в самолете в течение стольких часов было довольно сложно. Может, поэтому он выбирал маршрут через Франкфурт и Нью-Йорк с пересадками в этих городах. Он еще помнил советские времена, когда в Нью-Йорк приходилось летать из Москвы, с двумя посадками – в ирландском Шенноне и канадском Нефаулинге, а сам перелет занимал почти 12 часов. Сидеть в самолете в течение многих часов было весьма утомительно, учитывая, что он так и не научился спать в самолетах. Из Франкфурта в Нью-Йорк летел огромный Боинг 747, в котором были удобные кресла первого класса, расположенной на верхнем этаже лайнера. В просторном салоне первого класса, кроме него, летели трое каких-то японских бизнесменов, которые сразу уснули, едва самолет поднялся в воздух. Дронго с завистью взглянул на своих попутчиков. Похоже, бизнесменов не очень волновал перелет через океан. Предупредив стюардессу, что они не будут обедать и ужинать, Трое пассажиров развернули свои большие кресла, больше похожие на небольшие лодки, и уснули, накрывшись одеялами. Полет из Франкфурта до Нью-Йорка занимал около восьми с половиной часов. Два дня назад он нашел фотографии Кристин Линдегрин в интернете. В молодости она была блондинкой, затем перекрасилась, став брюнеткой. После сорока ее волосы приобрели каштановый оттенок. В общем, она любила экспериментировать. Ее первый супруг был руководителем крупной финансовой корпорации. С ним она развелась больше двадцати лет назад, прожив только четыре года. От него она имела своего единственного сына, которому шел уже двадцать пятый год. Второй супруг был актером. С ним она прожила шесть лет. Он был не очень известным актером, но так и не сумел смириться со славой своей супруги, которая явно выходила на первые роли в их тандеме. Эта чисто актерская ревность начала сказываться на их отношениях, и супруги развелись. Третьим мужем Кристин примерно два года назад стал известный итальянский ресторатор и владелец целой сети итальянских ресторанов Антонио Маничелли. Он был младше своей супруги на четыре года. Фотографии с их свадьбы появились во всех популярных журналах Европы и Америки. Она еще сохраняла былую красоту. Он был просто великолепен, настоящий итальянец, высокий, загорелый, черные вьющиеся волосы, немного удлиненное лицо, ровный нос, зеленые глаза, портрет идеального любовника. Она, несмотря на свой возраст, выглядела превосходно, густые каштановые волосы, светлые голубые глаза, несколько резкие черты лица, не портившие ее, а придававшие некоторый шарм. Тонкие губы, красивые зубы, немного вздернутый носик. Пропорции ее тела вызывали восторг даже у молодых девушек. Хорошо развитая грудь, подчеркнутая талия, за которой она ревностно следила и округлые бедра. И хотя ее красота была далека от идеальных 90-60-90, но в ее возрасте иметь 105-70-95 пять Было почти идеальным примером красоты тела зрелой женщины. Дронга просмотрел более 300 ее фотографий. У нее были не просто красивые, но и умные глаза, чем не могли похвастаться большинство ее подруг в Голливуде. Он обратил внимание на одежду Кристин. Она предпочитала классические модели от Шанель и Кристиана Диора, тогда как большинство ее коллег по актерскому цеху выбирали более экзотические и менее классические наряды. Может потому, что среди ее предков было много аристократов, а ее прадед был даже герцогом и министром при дворе шведского короля Оскара II в начале прошлого века. Ее врожденный аристократизм и природное чувство меры отмечали почти все кинокритики, комментируя роли в ее исполнении. Ее отец был высокопоставлен служащим при Густаве Шестом, когда в 1958 году у них с женой родилась старшая дочь Кристин. Ее сестра появилась на свет через три года, и ее назвали Агнессы. В 1966-м их отец получил назначение в посольство Швеции в Канаде, затем в США, после чего работал в секретариате Организации Объединенных Наций. Девочки учились в американских школах и для обеих английский стал таким же родным, как и шведский. Кристин рано дебютировала в кино уже в 18-летнем возрасте. Старательно училась в Нью-Йорке и Лондоне, несмотря на свои явные успехи в кино. Работала в театре, снималась в сериалах. Ее жизненный путь был чередой непрерывных успехов и удач. Он внимательно изучал все ее фотографии и обратил внимание, что на последних снимках она выглядит несколько более задумчивой, чем обычно. а в последние месяцы даже немного растерянные. Дронгой заинтересовал подобный феномен, и он просмотрел все статьи на сайте Кристин, посвященные ее последним работам. Критики почти единодушно отмечали ее превосходную игру, но вполне возможно, что на ее сайте размещались только положительные рецензии. Хотя особо отрицательных он так и не нашел. Он перезвонил Семакову и подтвердил свое согласие на поездку. В течение одного дня ему переслали чек на 20 тысяч долларов для покупки билетов и бронирования места в отеле. Подобная щедрость и скорость его несколько озадачили. Западные звезды, среди которых встречались и мультимиллионеры, и очень обеспеченные люди, умели считать деньги. и не тратили по пустякам даже несколько лишних долларов. Этим вообще отличались почти все западные звезды, оговаривающие в своих контрактах даже минеральную воду, стрижку для своих собак или бесплатную стирку белья. Но Дронга был не просто экспертом, он был еще и восточным человеком, выросшим в традициях несколько отличных от традиций рационального Запада. Принять деньги от незнакомой женщины, потратив их на билеты отель, э, для него было невозможно по определению. Именно поэтому он сохранил чек и приобрел билеты за свой счет, заказав себе номер в одном из отелей Лос-Анджелеса. Вилла Кристин Линдегрин находилась в Санта-Монике, и именно поэтому он заказал для себя номер в отеле Калмар. Эта небольшая гостиница больше походила на семейный пансион, во внутреннем дворике которого находился бассейн, окруженный садом. На двух этажах находились номера, в которых кроме гостиной и спальной комнат были еще и небольшие кухни. В Нью-Йорке пришлось пройти строгий иммиграционный контроль и даже сдать отпечатки пальцев. Он не считал подобную процедуру унизительной, понимая, насколько озабочены американцы проблемами безопасности своей страны. Но прибывшие с ним гости из различных стран громко выражали свое возмущение. Граждан Германии и самих американцев пропускали в страну без этой процедуры, что еще более усиливало общее негодование. В аэропорту он прождал около трех часов, пока наконец объявили посадку на его рейс в Лос-Анджелес. На этот раз салон первого класса был переполнен, и многие из летевших на западное побережье были даже знакомы друг с другом, судя по тем веселым репликам, которыми они перекидывались друг с другом. «Такая огромная страна», – подумал Дронга, – «и все же так много знакомых». На самом деле все пассажиры первого класса принадлежат к определенной социальной группе людей, которая не может быть очень большой. Может, поэтому они знают друг друга. И даже более того, в мире проживает больше пяти миллиардов людей, а настоящих пассажиров первого класса, которых знают в лицо и которые принадлежат к определенной группе людей, совсем немного. Тысяч пятьдесят. или 60 – это постоянная тусовка очень богатых людей. И еще 1300 просто богатых бездельников, ошивающихся вокруг них. В первую категорию входят известные бизнесмены, актеры, спортсмены, члены королевских семей, за передвижениями которых следят тысячи журналистов. Во второй известные художники, модельеры, режиссеры – политические деятели и бывшие и настоящие члены их семей, знаменитые плейбои и топ-модели. В этих группах почти все знают друг друга. Это особая каста невероятно богатых людей, умеющих прожигать жизнь и получать от этого удовольствие. В американских самолетах, как и в лайнерах других компаний, категорически запрещали курить. И это было самым приятным во время полета. Никогда не куривший Дронго, с трудом переносил сигаретный дым, переполнявший салоны самолета. Самолет приземлился в Лос-Анджелесе в пять часов вечера. На внутренних рейсах не бывает иммиграционного и таможенного контроля, Именно поэтому он довольно быстро получил свой чемодан и, взяв такси, поехал в отель, где был забронирован номер. Прежде чем принять душ, он перезвонил по номеру телефона, который ему дал в Москве Никита Симаков. Привычно ответил автоответчик. Дронго назвал адрес своего отеля, номер телефона и сообщил, что он уже прилетел. Затем положил трубку и отправился в душу. На часах было около десяти часов вечера, когда он, переодевшись, решил выйти из отеля, чтобы поужинать. Он сдал ключи сидевшему у выхода портье и поинтересовался, где можно поужинать. «Идите к побережью», – посоветовал портье, пожилой мужчина лет шестидесяти. Но пешком лучше не ходить. В такое время суток здесь никто не ходит. Вы можете заказать ужин себе в номер. — Я хочу немного прогуляться, — ответил Дронга. А далеко идти до побережья? — Не очень. Минут десять. Но если хотите, я дам вам машину. — Нет, — улыбнулся Дронга, не нужно. Он хорошо знал, что в этом городе почти никто не ходит пешком. Но рестораны находились совсем недалеко. Это он помнил по предыдущим визитам в город ангелов. Отсюда нужно пройти три или четыре улицы. Свои документы и кредитные карточки он оставил в отеле. С собой у него было не больше ста 150 долларов, находившихся в двух карманах пиджака. В конце концов, просто так не убивают даже в Лос-Анджелесе, если он готов расстаться с этой суммой. Он помнил этот город летом 92 второго года, когда здесь прошла волна негритянских погромов. Тогда в некоторые кварталы белые даже боялись заходить. Дронго вышел из отеля и пошел к побережью. Едва он отошел от отеля, как почувствовал некоторое движение за своей спиной. Он обернулся. Кажется, темно-синий «Шевроле» тронулся с места. Неужели за ним следят? И кому он нужен в этом городе? Он дошел до конца улицы и свернул налево. Осторожно оглянулся. «Шевроле» медленно ехал за ним. Теперь никаких сомнений не было. Этот автомобиль преследовал именно его. «Кажется, он еще пожалеет, что не взял машину у партия Если его хотят ограбить, то здесь самое удобное место. Довольно темно и вокруг никого нет». Он продолжал спокойно идти. «Шевроле» остановился на углу. Возможно, грабители решали, что им делать с этим типом. Обычно на него боялись нападать уличные грабители – безошибочно угадывая в нем некоего представителя закона. Да и его внешние пропорции вызывали некоторые опасения. Перостя в метр восемьдесят семь он имел широкие плечи, большие крепкие руки и весил около девяносто пяти килограммов. Не каждый грабитель рискнул бы остановить подобного типа даже ночью. Он усмехнулся. Однажды в Америке он дрался с великим Мюрой, сумев продержаться несколько секунд. Конечно, у него не было никаких шансов, но ему было приятно, что он сумел выстоять даже эти секунды. Как давно это было! Иногда кажется, что это было в прошлой жизни, когда еще существовал Советский Союз. И была совсем другая система координат. Он оглянулся. «Шевроле» мягко тронулся с места. Неужели они принимают его за обычного праздного туриста и ищущего развлечений в ночном лос анджелесе Не нужно считать их дураками. Они тоже не понимают, что происходит. Этот неизвестный гость вышел ночью один из отеля и спокойно идет к побережью. Возможно, он полицейский? И вся эта затея – обычная полицейская подстава, когда таким нехитрым образом ловят незадачливых грабителей. Дронга перешел улицу. Он увидел, как «Шевроле» набирает скорость и даже замедлил шаг. Пусть они видят, что он их не боится. Машина поравнялась с ним. Кажется, теперь начнется самое интересное. Но почему они следили за ним, дежуривая отелей? Ведь их могли зафиксировать камеры калмара. Он остановился и заглянул в салон машины. И улыбнулся. Всегда приятно, когда твои страхи оказываются ложными. В машине сидела афроамериканка, лет тридцати. Она широко улыбнулась Дронго. Судя по ее внешнему виду, она занималась вполне определенной профессией. «Мистер не хочет развлечься?» поинтересовалась женщина. «Как глупо!» несколько смущенно подумал Дронго. «Кто еще может дежурить у отеля в ночное время?» «Конечно, проститутка!» «А он решил, что это грабители!» «Спасибо!» он чуть наклонился. В салоне автомобиля больше никого не было. Очевидно, увидев одинокого мужчину, Вышедшего из отеля Она решила, что это почти идеальный клиент «У тебя нет денег?» Улыбнулась она «Я могу предоставить тебе скидку» «Есть, но не так много» Ответил Дронга. «Просто я сегодня не в форме» Залезая в машину» Предложила женщина «Я думаю, что мы сумеем договориться Я многое умею» «Не сомневаюсь», – дрон развел руками. «Давай в следующий раз. Так будет лучше». «У меня сегодня день рождения», – заявила женщина. «Поэтому сегодня я обслуживаю бесплатно. Делаю себе подарки, выбирая мужчин. Ты мне подходишь. Садись в машину». Последние фразы его насторожили. Она любым способом хочет заманить его в свой автомобиль. Он еще раз взглянул в салон. Там никого не было. Но почему она так настойчива? Проститутка-романтик, делающая клиентам такие подарки? Или себе? Нет. В Америке не бывает ни романтиков, ни альтруистов. Даже среди проституток. «Я не хочу», — сказал Дронго. «Извини, что не оправдал твоей надежды». Он двинулся дальше. Машина медленно поехала за ним. «Ты мужчина или нет?» — гневно спросила женщина. «Если тебе нужно что-то другое, я могу организовать. У меня есть хороший знакомый, он гей. А может, тебя интересует группа девочек? Это я тоже могу организовать». Кажется, она решила заманить его в свою машину любым способом. Дронго усмехнулся. Чем больше она нервничает, тем очевиднее, что в ее машину он не сядет. Хотя женщина красивая. Лет десять назад они видели похожую красотку в бразильском ресторане «Коколоко» в Вашингтоне. Они тогда обедали со своим школьным товарищем Иршадом Кассировым. Иршад был дипломатом. В ресторане они познакомились с афроамериканкой, которая вызывала восхищение у всех посетителей своей грацией и формами. Но дипломат был непреклонен. Она явно заигрывала с Иршадом. Он испугался слишком настойчивой особы, которую ждали две подруги на улице. Тогда они мягко отказались женщине. Через несколько лет Касиров признался что они поступили довольно глупо. «Я собираюсь поужинать», — сказал ей Дронго. «И я очень устал. Поэтому сегодня мы не сможем встретиться как-нибудь в другой раз». «Тогда возьми мой телефон», — предложила она, доставая карточку. «Может, завтра позвонишь? Мне нравятся белые мужчины, такие как ты. Ты итальянец?» «Нет». Но это неважно. Он осторожно наклонился и взял ее карточку. Немного смешное имя – Матильда. Такое было у кошки Бок в известном мультфильме про Карлсона, который жил на крыше. «Чему ты улыбаешься?» – спросила она. «Красивое имя!» – он сумел подавить улыбку. «Позвони мне и не ходи один ночью по городу. Это опасно!» посоветовала она на прощание. «Хотя ты, наверное, ничего не боишься. Ты ведь полицейский? Я правильно определила?» «Абсолютно. Спасибо за карточку». «А может, я подвезу тебя до ресторана? Здесь недалеко. Зачем тебе идти пешком? Садись в машину, я тебя подвезу». «Я люблю ходить пешком». «Ладно, я все поняла. Похоже, сегодня не мой день. До свидания». Она, наконец, отъехала. Он еще раз взглянул на карточку. Интересно, зачем она дежурила у отеля и так настойчиво пыталась усадить его в машину? Нужно будет показать карточку портье в отеле. Он должен знать всех проституток, которые работают рядом с их отелем. Дронга прибавил шаг. На соседней улице находились рестораны, оттуда уже доносился шум музыки и голоса. Он оглянулся. Больше никого на улице не было. Похоже, что его, наконец, оставили в покое. В отель он вернулся на такси, попросив официанта заказать ему машину. Когда он забирал ключи, знакомый портье взглянул на него. Нашли ресторан? — Конечно, — Дронго достал карточку. Вы не знаете такую особу? Она дала мне вот это. Портье взял карточку, прочитал имя, номера телефона, нахмурился и вернул карточку гостю. — Не знаю, — покачал он головой. — Вы, наверное, встретили ее в ресторане? — Нет. Она дежурила у вашего отеля в своем «Шевроле». — Странно. — сказал Портье. — Обычно здесь никого не бывает. У нас отель семейного типа. Сюда приезжают в основном семьями, и проститутки тут не дежурят. Для этого есть отели в Беверли-Хиллз. — И синий «Шевроле» никогда не паркуются рядом с вашим отелем? — Дронга назвал номер машины. — Никогда, — ответил Портье, — у нас никогда не было ни этой машины, ни этой женщины. Спасибо. Дронго забрал карточку и поднялся к себе. Положив карточку на стол, он еще раз взглянул на имя и номер телефона. Вполне возможно, что это просто случайность. А возможно, все-таки его ждали и хотели усадить в эту машину любым способом. Вот только нужно понять, с какой целью. С этой мыслью он и заснул.